Глава 22 Никогда прежде я не сидел за крупнокалиберным пулеметом. Никогда прежде я не стрелял из этого монстра. Никогда прежде я не сносил тройкой выстрелов вековое дерево, которое дровосек бы рубил часами. А этот монстр не просто одно дерево сносил, он мог снести отдельный участок леса, если провести веерную стрельбу. Но самое удивительное — это оружие не времен утопии, не времен последних дней. Это была личная разработка клана «Великое слияние». Их личное техническое достижение. Да, у пулемета были свои недостатки. Ствол слишком быстро перегревался, больше 15 выстрелов за раз нельзя было сделать, часто заедало затвор из-за того, что не было высокоточных станков для производства, а все делалось вручную. Прицел был сбит, приходилось целиться с помощью Киры. Но это уже было что-то. Значит, люди готовы не просто выживать, а развиваться в этом мире. Главное — дать им толчок в верном направлении. А дальше все пойдет своим чередом. Но времени восхищаться прогрессом человечества у меня просто не было. На нас напали засадные группы клана Сква. И ладно бы просто была засада... Эти уроды смогли достать где-то самые редкие технологии времен утопии. По крайней мере, несколько бойцов из всей группы имели личные щиты, которые питались от огромных батарей за их спинами. Да, это был минус, но если они пулеметчики, которые несколькими выстрелами заставляли двигатель транспорта застыть навсегда, то почему бы и нет? Но мой пулемет их щиты крайне быстро уничтожал. 20 миллиметров это далеко не шутки. Это смерть в квадрате для любого человека. Пяток выстрелов по таким уродам и их щиты лопались, а генераторы с батареями, за их спинами из-за резкого скачка энергии внутри буквально взрывались. Зато стоило мне выбраться, я сразу увидел точное количество машин, 32 штуки, а не два десятка, как мне показалось ранее. И не только труповозки тут были, еще и обычный пустой транспорт, который явно ехал за боеприпасами, боевые машины, которые вовсю палили в разные стороны, пара машин с красными крестами. И где только они успели столько машин создать? Хотя стоп. Этот клан же находится рядом с одним из крупнейших промышленных центров этого региона. Неудивительно, что в какой-то момент времени к ним в руки попали нужные технологии. Оставалось все только реализовать. Но все равно, если сейчас смотреть на развитие клана «Великое слияние», то его можно оценить как примерно конец 20 века. И то не самый, а где-то ближе к 70-м годам. Технологии только-только просачиваются, но их крайне мало. А война уносит мозги, научный потенциал быстрее, чем технологии могут развиваться. Но это мысли, чтобы отвлечься. «Вокруг нас не просто диверсионная группа, а целое формирование, которое, по всей видимости, было заброшено сюда заблаговременно. Либо где-то среди тысячников есть тварь, которая слила данные, либо они просто обыграли на стратегической игре. Что весьма вероятно, если учитывать, сколько среди них бродит изгоев». «Твою мать!» — рыкнул я, когда пулемет в очередной раз заклинило. «Я производителю этого дерьма руки в задницу засуну! Как он мог так криво сточить газоотводную трубку? Из-за чего затвор в ней, чтоб его застревает?» Водитель слышал мои слова. Я специально в этот момент наклонил голову. Фиксатор пришлось снять. Причем с самого начала. Да, было больно. Было неприятно. Но, в общем, терпимо. Зато я мог крутить головой во все стороны и спокойно видеть противника. Ударив со всей дури ребром ладони по затвору, я вернул его в исходное положение, после чего снова открыл огонь. Я не церемонился, засекал следы противника с помощью киры и сразу в нужном направлении давал залп. Если хоть один снаряд, сложно 20 миллиметров назвать пулей, попадал и в человека, ну или киборга, судя по тому, какие останки я временами видел, то ему точно приходил конец. Ехали мы примерно в центре колонны». Так что противник нам хоть и встречался, но не так часто. Были лишь те, кто был во втором эшелоне этого формирования, кто подтягивался и наносил удар уже по хвосту колонны. Но пока, благо, потеряли всего две машины. Первую с тем самым костяном, который нарвался на мину. Странно, что тогда тревогу не подняли. Хотя, может, и подняли, я не знаю. Вторая была в начале колонны, одна из трех боевых. По ней долбанули чем-то крупнокалиберным или из какого-нибудь ручного гранатомета. Уж очень сильно машине разворотило борт. В один момент я вообще стал скучать. Рядом с нами противника вообще не наблюдалось. и лишь иногда давал залпы в начало или конец хвоста, если был уверен, что хотя бы припугну идиотов, которые решили на нас напасть. Но уже через 20 минут все закончилось. Колонна встала. А старшие начали проверять сами машины, которые на всякий случай не глушили. «Две машины отстали. Рядом с нашим транспортом стал какой-то коренастый мужчина, которого Кира определила как грузина. Вот только акцента не было, если ей верить». Повредили двигатель. Группа десанта нашла передатчик помех и уничтожила его. Одна машина сильно повреждена, но водитель жив. Боевая машина уничтожена. Весь экипаж сгорел. Потерь вообще сколько? Спросил, по всей видимости, самый старший этой колонны, который прятал свои щеки за высоким воротом своей меховой куртки, которую, скорее всего, сам и сделал. 36 человек убитыми с нашей стороны. Протянул сигарету или самокрутку своему командиру грузин, на что тот с благодарностью кивнул и забрал средства медленной смерти и успокоения нервов. Со стороны противника ведутся подсчеты. Точно больше 80 человек. Если бы Коля или Костя, вечно забываю, как его, не нарвался на мину, то мы бы не узнали про засаду. Вроде и сам себя подставил, из-за чего ноги одной лишился, поджег свою сигарету старший. А в итоге всех нас спас. Черт, надо бы ему что-то выписать. Его тупость спасла многим жизни. «Может, немного изменим подробности?» — усмехнулся грузин. Он не нарвался на мину, а обнаружил ее, а потом по его машине прилетел фугас, который и разворотил морду и лишил его ноги. «Ну, если уж к награде его представлять «Хоть на обеспечение клана потом станет домик достанется!» «Хм! Можно!» — кивнул старший. «Думаю, так в рапорте и укажу. Как приедем. Ему уже оказывают помощь?» Да кивнул грузин. «Медики остановили кровотечение, смогли спасти жизнь. Плюс на руку еще сыграл мороз, который не дал крови слишком быстро покидать его тело. Густело. В общем, жить будет. Но нужно будет ему выбивать имплант в виде ноги. Он попадет под полное медицинское обеспечение». Сделал еще одну затяжку командир, а потом нахмурился. «Ну и гадость же эти твои сигареты!» «Курю я осуждаю!» усмехнулся грузин посмотрев на командира. «Кстати», — покосился на меня грузин, — «еще вот этот вот хорошо нам подсобил, что начал центр колонны защищать». Водитель передал, что он очень нелестно отзывался о производителе этого пулемета. Командир развернулся в мою сторону, нахмурился, весьма недобро на меня посмотрел, явно оценивал меня, а потом его лицо смягчилось». Он залез на кабину машины, положил руку на уже остывший, но еще теплый ствол, осмотрел оружие, после чего уже начал говорить со мной. «Кричка от изгоя приветствуется», — улыбнулся командир. «Создатель этого орудия — я. Лично это делал своими руками». «Вручную, что ли, детали выпиливали?» — попытался я сказать как можно более мягко, но все равно вышло рисковато, из-за чего явная доброжелательность лица командира пропала. «Почти!» — кивнул он, хмурясь, смотря на свое чудо. «Так что не так?» «Первое — начал я загибать пальцы, из-за чего лицо командира колонны стало еще мрачнее. Сбит прицел. Это из самого важного. Я стрелял благодаря своим... технологиям. Но обычный человек вряд ли бы в кого-нибудь попал без пристрелки. Второе — заедает затвор из-за проблем в газоотводной трубке». «Скорее всего, где-то есть засечки, за которые цепляется затвор». «Ну и последнее. Сильно нагревается во время стрельбы ствол». «Можно придумать какое-нибудь устройство охлаждения, которое зимой надо будет снимать, а летом надевать». «Сейчас ствол быстро остывает до нужных температур, а вот летом будет задница». «Хм. Конструктивно и по делу», — кивнул командир. «Спасибо. Вот только теперь ты мне ответь на вопрос. Как ты умудрился прийти в себя?» «У тебя же был перелом шеи. По крайней мере, врач так говорил. Да и вообще ты признаков жизни перестал подавать. Думали, что все? Умер?» «У всех могут быть свои секреты», — улыбнулся я. «Если заключу договор определенный, не просто союзный с вашим вождем, то, может, и узнаете. А так? Не факт?» «Понял», — еще сильнее нахмурился командир. «Сейчас мы проведем полный осмотр». Решил он поставить меня в курсе дела, так как я, по сути, был равным лидеру его клана. «А потом продолжим путь». «Вы же никуда не спешите». «Желательно как можно быстрее прийти в себя». Потер я больную шею. «А потом вернуться на поле боя». «Мои роботы... Я не хочу оставлять их без присмотра, иначе я слишком много машин потеряю». «А это нежелательно в условиях того, какая у противника есть техника». «Тут я с тобой согласен», — кивнул командир. «Пойду». Вокруг началась суета, самая настоящая. Стали таскать раненых и убитых из машин в труповозки и пустые машины, даже тела противников. Наспех ремонтировали поврежденные машины, которые еще были на ходу. Еще две машины уехали за подбитыми, которые встали где-то позади. Там, судя по разговорам, организовали круговую оборону и смогли отразить несколько атак противника. Но, в общем, все согласны с тем, что тот водитель, подорвавшийся на мине, спас многим жизнь. «Жив твой друг», — уселся я обратно на сиденье пассажира, закрыв крышку люка над своей головой. «Ноги лишился, но жив». «Колян жив?» — удивился водитель. «Нихренаж себе! Хорошие новости!» «Жив, жив», — улыбнулся я. «Его еще и к награде какой-то представить хотят за то, что...» Он нарвался на мину и этим самым предупредил всю колонну о том, что тут кто-то есть. «Просто же так на дорогах мины не раскидывают?» «Изучи, чертяка!» — улыбнулся во все свои не совсем 32 зуба. «Спасибо тебе огромное!» — развернулся он ко мне лицом. «За хорошие новости! Да за то, что за пулеметом хорошо посидел! Слышал, как ты командира разносил! Он, между прочим, сам на этой машине!» Стукнул он два раза по рулю ладонью. Ездил, точнее пулеметчиком был, лет 10 назад, когда уже шел на повышение. Думал, как можно эту машинку сделать лучше. Придумал пулемет и установил под самый распространенный снаряд этого калибра. Вот только окончательно доделать его удалось всего пару лет назад. Хороший ствол на самом деле, улыбнулся я. Только не стал нахваливать его разработчика, чтобы не обольщался. Пусть лучше знает, что можно улучшить, доработать чтобы оружие стало вообще конфеткой». «Хитро, умно», — кивнул водитель. На этом как-то наш разговор сошел на нет. Мы еще около часа стояли на месте, сжигая просто так топливо. Только после этого двинулись. Все поврежденные машины взяли на сцепку. Подбитые, которые лишились ходовых частей, взяли на жесткую сцепку. А те, которым просто прострелили двигатель, на мягкую. Во-вторых, оставили только водителей, утеплив их по максимуму. Ехали на этот раз мы не особо быстро, смотрели больше по сторонам. Но благо больше ни на кого не нарывались. Все было тихо и спокойно. Лишь иногда до нас доносились звуки битвы на линии фронта, особенно когда мои боты делали ракетные залпы. «Я сидел и особо не дергался». После того, как я активно покрутил головой, начали неметь ноги и руки. Скорее всего, снова что-то повредил, либо началось воспаление, которое стало щемить нервы. Так что я сидел и просто смотрел на заснеженную природу. Зверей не попадалось, даже прототварей. Они шарахались от такого количества техники, особенно вооруженной. Они могли наблюдать со стороны, но не лезть на нас. Многие твари отличались особой сообразительностью, понимали, что можно им делать, а что гарантированно лишит жизни. В какой-то момент леса сменились полями. Я бывал в этой местности. Тут местные селяне выращивали пшеницу, рожь и всякое такое. Все, что удалось спустить с космических станций и найти в упавших капсулах. Но часто все это заболевало. Некоторые болезни, которые вернулись человечеством, за пару тысяч лет сильно мутировали, из-за чего часто урожаи гибли. Кай... Битва завершилась. Противник отброшен. Потери в живой силе у противника огромны. По всей линии фронта предварительно было уничтожено больше 10 тысяч человек. Примерно 100 единиц техники тяжелой и около 50 единиц. Подсчеты еще ведутся. С нашей стороны 2000 живой силы. Несколько единиц техники уничтожено. Смогли вовремя вывести из-под огня большую часть. Но в ремонт отправлять нужно будет много. Все роботы целы, но более 50 единиц направлены в город, чтобы пополнить боезапас. Их количество на линии боестолкновения составляет в данный момент меньше 10%, процентов. Отсчет закончен». «Закончилась битва», — сказал я крайне спокойно, словно так и должно было быть. «Кости клану сква помяли». «Если бы не ваши роботы, которыми вы усилили линию фронта», — мрачно говорил водитель, — то нас бы нахрен продавили такой атакой. Видел я, что там было, когда тела погружали. Жопа там была. Очень много врагов шло и наемников. Даже пару предателей видел. Хм, куроды. Они всегда будут, пожалуй, плечами. Но это была скорее разведка боя, нежели настоящая атака. Если я располагаю верными сведениями об их силах. Не говори таких страшных вещей нахмурился водитель. «Ибо у нас там вообще сейчас все вооруженные силы. Большая часть, только для обеспечения порядка в крепостях, аванпостов, да в столице остались». «Я видел», — кивнул я. «Это если не считать дружину вождя». «Это отдельная история», — отмахнулся водитель. «Про них лучше вслух не говорить. Агентура у них чертова какая-то. Кто-то плохо сказал про дружину. На пару дней пропадают» а потом только лесно на их счет. «Террор и запугивание», — усмехнулся я. «С недовольными в наше время только так, иначе будет плохо». И так раздробленное человечество само себя до конца изживает. «Говоришь, как клановые проповедники», — усмехнулся водитель. «Кай, хреновые новости. Да, не удивляйся, я могу ругаться. Ты на меня плохо влияешь». В общем, зарегистрировала передвижение ГПАЗов. Одно хорошо, начали двигаться далеко не все. Только два из десяти, которые они выдвинули на эту линию фронта. Остальные стоят на ремонте, но насчет последнего я не особо уверена. Возможно, просто оставили в резерве для дальнейшего продвижения по землям Сибири. Мне даже стало интересно, откуда у нее есть такие сведения. Хотя... Чего удивляться, на территории клана «Великий путь» есть система изгоев, которые позволяют отслеживать передвижение противника. Это только на территории клана «Сквания» было. Примерный срок прибытия — неделя. За это время каждый из роботов под нашим управлением должен успеть пополнить боезапас, иначе будет вероятность того, что нам не хватит боезапаса уничтожить всех ремонтных ботов-гопазов и самих этих огромных передвижных роботов. Примерный расчет — «Нужно примерно 100 роботов нашего производства с полным боезапасом, чтобы разобраться с одной машиной. А их 10. «Нужно больше роботов», — тяжело вздохнул я, смотря на ближайшую деревню, которая стала ныне покинутой. «Очередная жертва этой войны. Сто процентов часть населения вырезали, а те, кто успел, просто сбежали. Война никогда не меняется и никогда не изменится». Будут всегда жертвы, будут невинные, которые не хотели этой войны, но погибли. Будут мученики, будут герои, будут полководцы, которым отдают все лавры. Будут безымянные смельчаки, которые позволят прославиться полководцам. Все как всегда».